Глава 47. Первым делом я отправилась в полевой госпиталь, надеясь выяснить хоть что-то о состоянии друзей. Внутри царило оживление, готовились к предстоящей зачистке. Как бы ни были круты стражи спецотряда, об изранении не обойдётся. Энергия Криса с Коттой и Джарада ощущалась в дальней части палатки. Непривычно слабая, даже тусклая. Они лежали на койках рядом. бледная, измождённая, но лишь Джарада окружал энергетический барьер. Рядом с отцом находился Курт, непривычно понурый, обычно он всегда весел. А, Наталья, спасибо тебе, искренне поблагодарил он, обратив ко мне потеплевший взгляд. Не стоит, отмахнулась я. Что говорят врачи? У отца сильная интоксикация, но низкий уровень резерва должен выкарабкаться. Курт вымученно улыбнулся. Обязательно выкорабкается. Я прошла сквозь барьер и подступила к койке Джарда. Он выглядел ослабевшим, будто похудел. На шее темнел отпечаток ладони демона. Коснувшись его плеча, я направила в него энергию. Не так много, как хотелось бы, лишь столько, сколько я могла себе позволить в связи с предстоящим столкновением с демонами. Но этого должно быть достаточно, чтобы ускорить восстановление. Спасибо. Курт, кажется, даже начал дышать свободнее. Эй, всё будет хорошо. Я хлопнула его по плечу, ободряюще улыбнувшись. Лучше о себе думай, обявлен забор за чистки. Да, я знаю. Он немного растерянно почесал затылок. Нужно собраться. Ещё раз взглянув на отца, Курт заставил себя отвернуться и неспешно зашагал прочь. Я же приблизилась к Крису. Осторожно присела на край койки и сжала его безвольную ладонь своей, приглядываясь к его лицу. Спокойному, но слишком бледному, синевато-отливом и тёмными кругами под глазами. Скулы ярче обозначились на осунувшемся лице, губы потрескались. Было физически больно видеть его таким. Легендарного разведчика, как я часто над ним подшучивала, ничем не возьмёшь. Так я считала. И сейчас столкнулась с суровой реальностью. Мы не бессмертны и не всесильны. Удача может изменить в любой момент. Склонившись к лицу Криса, я мягко коснулась его сухих губ своими, направив в него слабый импульс энергии, в котором просила быстрее вернуться ко мне. Почудилось, он сейчас откроет глаза, ведь его сон всегда так чуток. В прошлом мне нередко удавалось сбежать по делам, лишь поцеловав его перед уходом. Но сейчас всё было иначе. Наркоз не отпустил его. На душе было муторно. Общение с командованием разворошило далеко запрятанные воспоминания о смерти Даниэля и Джошуа. Теперь страшные картинки то и дело мелькали перед мысленным взором. Калейдоскоп моих страхов. Но Крис теперь в безопасности. Я сделаю всё, что в моих силах и даже сверх этого, чтобы защитить всех, кто мне дорог. Чтобы не задумал Осмодей, его план провалится. Я это обеспечу. Ещё раз бережно сжав ладонь Криса, я стремительно поднялась с койки и поспешила на выход. Стражи зачистки уже готовились, строились в боевые порядки для того, чтобы покинуть лагерь. К моему удивлению, координировал их лично Дон, начальник спецотряда. Ты из-за</thead> откуда? рассмеялась я, подходя к нему. Начальникам разве не положено протирать задницами стулья в кабинетах? Поговори мне, Ленк, насмешливо пригрозил он, отвлекаясь от разговора о рации. Серые глаза пробежались по мне оценивающе и сосредоточились на глазах. На суровом лице мужчины обозначилась белозубая улыбка, ярко контрастируя с осмыглым оттенком кожи. "У меня тот же вопрос, Наталья. Чего здесь забыла? С вами прогуляюсь", сообщила я, извлекая из кармана переговорник. Дон кивнул, моментально став серьёзным. Ребята обрадуются. Печатники в первой шеренге. Поняла. Слишком мне геройствую там, хохотнул он, подтолкнув меня в спину в нужном направлении. Ты тоже береги свою лысую черепушку. Он пригрозил мне кулаком, мимолётно коснувшись ладонью, в которой держал рацию у головы. Роланд, Гаврила, Рафаэль чувствовали мою энергию, потому не удивились моему появлению. Как и я, они были в военной форме и вооружены до зубов. Жизнь научила нас быть готовыми ко всему. Сбежала, предположил Рафаэль, задорно улыбаясь. Ага, стало скучно, шутливо подтвердила я, пожимая их протянутые ладони. Демонов много. Зачистка хорошо подготовлена, но хочешь попросить нас о полном открытии печатей? Сразу догадался Роланд. Мы должны убрать всех, до кого дотянемся. Ты хоть раз делала это осознанно? Гавриил посмотрел в мои глаза как никогда сурово. Человеческая сущность ослабнет, потеряешь контроль, погубишь Лилит. Я не потеряю контроль. Я прослежу, самоуверенно отозвалась Лилит. Она волновалась, переживала за меня, но старательно подавляла все свои страхи. Ведь Роланд прав. Единственный момент полного открытия печати занял всего пару минут, чтобы уничтожить сдерживающие барьеры. Когда я была ослаблена ранами, сегодня всё будет иначе. Нас ждёт веселье. Рафаэль задорно хлопнул в ладони, а во мне начало подниматься нетерпение перед предстоящим боем. Наверное, даже если захочу, не смогу отказаться от этого щекочущего чувства опасности, бесконечного риска. Это настоящая зависимость, от которой я и не пытаюсь избавиться. Стражи покинули лагерь и двинулись навстречу демонам. передвигались, экономя энергию. Вся она потребуется при столкновении с нишшими. Как бы тупы и неповоротливы ни были копьеносы, но они нечеловечески сильны, агрессивны и превышают нас числом. Примерно через 3 км Дон дал команду остановиться. Солнце клонилось к горизонту, временами выглядывая из свинцовых туч, чтобы подсветить блестящие слизью тела тварей. Раздался грохот падающих деревьев. который перекрывало злобное шипение. Дон, мы идём первыми, предупредила я его в динамик. Не дури, Ланг, мы же будем обстреливать демонов. Стреляйте, по нам всё равно не попадёте. Выхватив переговорник из уха, я вышла вперёд. Ладонь легла на печать. Коротко выдохнув, я впервые осознанно сняла все оковы со своей силы. Энергия пронеслась по телу будоражащей стихией, развеивая своим неистовым потоком любые мысли. Кожа потемнела, по ней, змеяяся и извиваясь, побежали сияющие фиолетовым силовые линии. За спиной раскрылись крылья и тут же развеялись лиловой дымкой. Броня менялась и таивала в энергетических потоках, рваными лоскутами прикрывая тело. Собственная мощь пыгенила, отзываясь на неё Небо потемнело, полностью скрывая солнце. Вдали грянули раскаты грома. Печатники архангелов тоже открыли свою силу. Яркий свет на мгновение ослепил. Распахнулись крылья и тут же разлетелись белоснежными перьями. Кожа мужчин сияла золотом силовых линий. Даже черты их лиц поменялись, будто стали острее и идеальнее. Их сила давила и манила одновременно. Выхватив меч, Я сделала шаг к находящемуся ближе всех Роланду. Оружие в моей руке вспыхнуло фиолетовым светом, озаряя пространство вокруг. Но раньше, чем я замахнулась, он злокочнул головой. "Лилит", прогремел его голос. "Где она?" "Лилит", растерявшись, я отступила и прислушалась к себе. "Здесь я", раздался её слабый голос. У нас мало времени, напомнил Гавриил и первым прыгнул в атаку. Печатники рванули за ним, следом вновь вернув переговорник в ухо прыгнула и я. Ветер ударил в лицо. Мир понёсся перед глазами серым месивом. И в то же время я впервые так чутко ощущала пространство вокруг себя. Это и был первый эталонный уровень мерцания. Для стражи за нашими спинами мы просто исчезли, а через мгновение появились среди взревевших от боли демонов. Первый шок от открытия печати прошёл, и теперь я контролировала себя. В душе горел азарт, хотелось крушить всё на своём пути, наслаждаться боем и смертью противников. Приходилось буквально заставлять себя мыслить здраво, бить экономно и наверняка, чтобы за короткий промежуток этой трансформации убрать как можно больше врагов. Стражи пошли в атаку. Були проносились совсем близко, их грохот оглушал. Но я успевала избежать удара намного раньше. Как еносы рычали, били в разные стороны острыми конечностями. Энергия рассеивалась об их броню. Кто-то падал на землю, истекая чёрной вязкой кровью. Общая атака за раз убрала около двух сотен демонов. Когда спецотряд вступил в бой, моя энергия пошла на убыль. Кожа начала светлеть, движения замедлились. Бароня приняла привычную форму, и теперь мы были со стражами наравне, последовательно убивая одного демона за другим. Спецотряд на моих глазах доказывал свою славу: быстрые и экономичные движения, чёткость и слаженность действий, бесстрашие в глазах. Внутри я гордилась тем, что нахожу сейчас с ними, как и они сражаются за своих близких, за этот мир. Обоим тем временем продолжался. Мы постепенно продвигались вперёд, крушание организованных копьеносцев. Мышцы ныли от напряжения, тело покрывало испарина, но вены наполнял чистый адреналин, не позволяя подняться даже искре усталости или страха. Внезапно я уловила краем глаза какое-то странное движение за спиной. Из земли, на равном расстоянии друг от друга, поднялись какие-то перекатывающиеся шары. Они ощетинились тонкими короткими шипами и просто взорвались, раскидывая в стороны острые снаряды. Несколько иголочек впились в плечо и шею. Я сразу вырвала их, рассматривая внимательнее. Что это? Не знаю, напряжённо отозвалась Лилит. Но ответ пришёл сразу. Кожа вместе ран начала болезненно покалывать. Слабость нахлынула на тело почти моментально. Яд выдохнула я, стремительно разворачиваясь, чтобы избежать удара острой конечности демона. Взмахнув плечом, я отсекла твари голову и огляделась. Стражи продолжали биться, но отчаянье буквально разлилось по лесу удушающим маревом. Снаряды расположили так, чтобы добиться максимального числа жертв. Воины слабели, понимали, что смерть подобралась как никогда близко. Но в этот момент я ещё больше зауважала парней из зачистки. Они не сдавались, не терялись, наоборот, рванули в бой с особой яростью, намеренной забрать с собой как можно больше врагов. "Наталли", протянула предупреждающая Лилит. "Вот ты у меня есть выбор". Громко расхохоталась я, вскинув руки в стороны. Надеюсь, останется хоть немного энергии на стратегическое спасение задницы. Стараясь сосредоточиться на противодействии яду, я зажмурилась, направляя силы в сформировавшийся вокруг меня мерцающий купол. Он вспыхнул ярче и ринулся в стороны, проносясь через рожающих сестры и демонов. Слабысть и боль отступили, яд был обезврежен. Мимолётные секунды замешательства сменились возгласами лекаря. "Ещё повоюем, парни!" счастливо прокричал в динамик Дон. Устало улыбнувшись, я бессильно рухнула на колени. Броня с оружием исказились и исчезли. Энергии не осталось. "Вставай, ну же", потребовала Лилит. Только проще сказать, чем сделать. Тело сковывало липкое бессилие, даже дышалось с трудом. Глаза медленно закрывались. Я подобралась к самому краю. До смерти оставался всего один шаг. Натали! Гневный оклик Рафаэля вырвал из омута бессилия. Меня схватили за руку и резко вздернули на ноги. Импульс энергии заставил задохнуться на мгновение и начать вновь осознавать реальность. Этого было недостаточно, чтобы наполнить резервов, но энергия друга позволила отступить от опасной черты. "Ты сумасшедшая", выдал Рафаэль, глядя то ли ошеломлённо, то ли зло, то ли вообще восхищённо. Как ты благодаришь меня за спасение своей задницы? А своей думы? Над. Он порывисто приобнял меня, направляя ещё энергию, но я сразу отстранилась. Резерв полностью опустошён, и просто так его не наполнить. Рафаэль осушит себя, лишь позволив мне материализовать броню, а силы ему ещё нужны. Демоны продолжают наступать, не понимая, что идут на смерть. Уходи, Наталья, потребовал Гавриил. Онс ролландом сдерживали подбирающихся к ним копыеносцев. Зато путь назад к лагерю был свободен, относительно. Можно было споткнуться о многочисленные трупы. Вот что значит успешная зачистка. Что ж, этот бой для меня завершён, но не так уж я теперь и нужна, если быть честной. Мы с печатниками выложились по полной. Энергия Рафаэли помогла прийти в себя. Выхватив уже обычные пистолеты из кобур, я начала отступать. Впрочем, опасности вокруг не ощущалось. Бой проходил дальше. Я медленно продвигалась прочь, когда заметила сбоку движение и отклонилась, чуть присев, скорее на инстинктах. Возле плеча просветило что-то тёмное и устремилось вверх к веткам деревьев, где можно было различить силуэт неизвестного. Темень вечера и ветки сосны не позволяли хорошо это рассмотреть. Мощная фигура и наличие хвоста подсказывали, что это демон, но разумный, раскрывает свою энергию. Надо же. Голос его свистел, словно со мной заговорил змей. Подружка Джошуа. Его слова были подобны удару. Я пошатнулась на вмиг ослабших ногах. Лилит беспокойно заметалась в своём уголке подсознания. Кто ты? Демон не ответил. Длинный хвост с шипом на конце ринулся ко мне прямо в лицо. Я вновь была вынуждена отклоняться. Острый отросток рассёк ткань куртки у изгиба шеи, слегка задев кожу. Но я почти не обратила внимания на мелькнувшую боль, напряжённо следя за действиями врага. Демон спрыгнул с ветки на землю, позволяя теперь рассмотреть его во всей красе. Тело его покрывалось сероватой чешуёй, за спиной опасно раскачивался длинный хвост. Безгубый рот кривился в безумной улыбке, обнажая ряд острых клыков. Будто в насмешку он открыл свою энергию. А он. Я не узнавала свой голос. Он звучал глухо, безжизненно, словно из меня вынули душу. В груди разверзлась пустота потери, которая казалась только затянулась. Передо мной стоял убийца Джошуа. Значит, тогда он выжил, лишь вернулся в своё тело в Тартаре. И вот судьба вновь столкнула нас. "Ознала!" шипяще расхохотался он. "Ты нам всё испортила, печатница. Но я рад встрече. Можно тебя убить, а он и не узнает, кто он." А Йон рванул вперёд, ударяя теперь острыми когтями. Это ты виновата. Ты. Он беспрерывно наступал, вынуждая меня уйти в оборону. Из-за тебя его убили. Ты его убил. Стремительно отступив назад, я прицелилась и выстрелила. Демон отклонился, но пуля всё равно задела его бедро. Из-за тебя я всё потеряла. гневно прошептал он, припав низко к земле и опёршись на руки. Прошлое возвращалось. Боль потери ломала меня, выжигала изнутри. Он озвучивал то, что я так отчаянно гнала от себя чувство вины перед Джо. Но это не умоляло моего гнева, ведь именно он осуществил смертный приговор. Не бывь он с другими демонами, мы избежали бы, скрылись ото всех. Жажда мести клокотала в груди, уничтожая меня, не оставляя ничего, кроме неконтролируемой ярости. Вы напали на нас. Джо тебе доверял. Мне приказали. Голос его оборвался, а в глазах с узким зрачком мне почудилось нечто похожее на раскаяние. Кто? просепела я шокированно. Демон же вдруг расхохотался. Хвост снова ринулся в атаку. Я присела, отводя острый шип вверх ударом пистолета, но то был лишь отвлекающий манёвр, а он, пользуясь когтями, легко взлетел вверх по столу дерева и прыгнул к следующему, устремляясь к полю боя. "Натали, остановись. Не мешай мне". Недолго думая, я со всех ног бросилась за демоном. Окружающее неслось перед глазами. Я перескакивала через трупы, почти не глядя под ноги. и следила за удаляющейся фигурой демона. Грохот выстрелов приближался. Вскоре Айон скрылся среди фигур копьеносцев. И лишь его энергия была моим маяком, ведущим к месту. Наталья, ты куда? Кто-то перехватил меня за талию, останавливая мой бег. Отпусти! Я попыталась вырваться, но не преуспела. Куда ты? Роланд жёстко развернул меня к себе лицом, пытливо заглядывая в глаза. Там Айон, он убил Джо, пусти. На этот раз я не вырывалась, лишь требовала меня не удерживать. Роланд несколько секунд вглядывался в моё лицо, потом мрачно кивнул. Его энергия полилась в меня, наполняя пустой резерв. Не теряй голову, Наталья, попросил он и отпустил. Спасибо. Бросила я, отворачиваясь от него, и сразу рванула в погоню. Печать оставалась закрытой, как и моя энергия. Мимо пролетали пули, их грохот почти оглушил. Как еносты неуклюже пытались меня задеть, но большей частью не замечали, ведь привыкли ориентироваться по источникам энергии. А он удалялся в северо-западном направлении, отходя в сторону от основного столкновения. А я следовала за ним и остановилась лишь раз. Когда передо мной рухнул незнакомый страж, низши поднял над ним острые конечности, намереваясь забрать его жизнь. "Эй!" прокричала я, привлекая внимание твари. Демон повернул ко мне голову, распахнул зубастую пасть, злобно шипя, и я тут же выпустила в неё половину обойма. Брызнуло серовато-чёрная кровь. Демон затряс головой, шипя уже от боли, и повалился на землю. Нормально. Я протянула руку стражу. Схватившей за неё, он поднялся на ноги, глядя на меня во все глаза. Молодой, смуглокожий и зеленоглазый. Мы не пересекались раньше. "Да", глухо ответил он, поводя кровавленным плечом. "Отлично, ты должен мне магазин". Оставив его в недоумении, я рванула дальше. Энергия Аиона уже скрылась, но я запомнила, где она ощущалась в последний раз. Капьеносцы остались позади, как и сражающаяся стража. Лишь несколько десятков приближались, но находились слишком далеко, чтобы вызывать беспокойство. Казалось, здесь даже тише, спокойнее, потому а он и отвёл меня сюда. Я ожидала атаки, но всё равно не успела отреагировать. Нечто обвило шею так крепко, что дыхание прервалось и резко вздёрнуло меня над землёй. Пистолеты вылетели из рук, я вцепилась пальцами в сжимающий горло хвост. Меня несколько раз матнуло и развернуло к хмыляющемуся Айону. Хватка чуть ослабла, позволяя мне вновь набрать в лёгкие кислород. Кто приказал? прохрипела я. Шакс. Прожепел он то ли зло, то ли насмешливо и запретил трогать тебя. Нужно было разыграть сценку с похищением, но его нет рядом теперь. Он не знает, что я тебя убил. Шип поднялся над моей головой и стремительно опустился. Но лешь налетел на созданный передо мной барьер. Ладонь легла на печать, броня оплела тело. Выхватив меч из ножен, я за один удар отсекла йону часть хвоста. Демон заревел от боли, замотал травмированной конечностью, разбрызгивая в стороны чёрную кровь. Отбросив с шеи остатки хвоста, я подлетела к йону. И на этот раз безжалостное лезвие пронеслось по его груди, оставляя глубокую рану. "Ненавижу!" проскрежетала я, поднимая оружие для нового удара. Меч опускался раз за разом, испичряя тело демона порезами. Крики заглохли, перейдя в жалобное мычание, а потом затихло и оно. Только когда от его тела осталась истекающая кровью чёрная месиво, я отступила. А ион умер, но он не убийца, он лишь орудие. Джошуа действительно убили из-за меня, по приказу Шакса, которого мы считали погибшим. Тихо всхлипнув, Лилит отстранилась, оставляя меня наедине со своей болью. Ненависть и бессилие душили, рвали в клочья душу, пока не вырвались из глотки надсадным криком. Шепение копыеносцев вытянуло меня из болезненного водоворота эмоций. Вскинув голову, я впервые огляделась. Пара десятков демонов брали меня в кольцо. Злобные твари искали пасть, поднимая смертоносные лапы. Я потеряла контроль, поддалась чувствам и сознательно загнала себя в ловушку. Резерв по-прежнему пуст, его хватает только на поддержание брони. Даже меч начал медленно уменьшаться до размера кинжала. Нужно было бежать обратно к стражам, но основной бой ещё не подобрался к потоку демонов. Даже не представляю, как я его преодолела. На чистом везении и жажде мести, видимо. Но этот урок пройден мной уже дважды. Месть не приносит удовлетворения, лишь множит боль и приводит к неприятностям. Коснувшись печати, я сняла броню и скрыла энергию. Кобыцы не отличаются хорошим зрением. Им будет сложно ориентироваться в темноте. Пистолеты лежали на земле возле того, что осталось от Айона. Я подняла их, приглядываясь к приближающимся демонам, и ринулась в бой, намеренная прорваться к безопасному месту. Ниши, кажется, голодали, потому что сразу громко взревели и рванули мне наперерез, само собой, насколько позволяли их конечности. Однако мне всё равно пришлось призвать всю свою ловкость, чтобы не получить несколько лишних отверстий в теле. Выходя из оцепенения, я подлетела к ближайшему демону. Развернулась, огибая не поворотливое тело нищего, и ударила его ногой в изгиб ноги. Демон повалился на землю. Я спстила несколько пуль в его открытую пасть и, пользуясь замешательством твари, приблизилась, поддела ладонью броню возле его шеи, дёрнула её вверх, чтобы просунуть руку внутрь и коснуться плоти. Энергии в капьеносах было мало, капля в море на пути пополнения резерва, но это была чистая энергия Тартара. Она развеивала боль, перекрывала череду тревожных мыслей, сосредотачивая на главном выживании, убийстве врагов. Вскоре пространство вокруг меня усеяли трупы демонов. Патроны заканчивались, а энергия копьеносцев, хоть и частично наполнила резерв, всё же не позволяла использовать броню и материализованные пистолеты. Зато я могла мерцать прочь, но не делала этого. Металась из стороны в сторону, убивала и насыщалась энергией Тартара, ведь она несла облегчение от горьких чувств. Пистолет издал грустный щёлкающий звук. Последний магазин опустел. Я вложила его в кобуру и выхватила из-за спины меч. Лезвие вошло в шею наступающего на меня демона и вдруг застряло между сочленений. Тварь рыкнула и вцепилась в меч, вынуждая меня выпустить оружие из ладони. Кладцнула зубастая пасть. Металл погнулся, словно обычная пластмасса. Я любила этот меч. Уходи, Наталья. Устало попросила Лилит. Хорошо. Я намеревалась прыгнуть вперёд к энергии стражей, когда почувствовала нечто странное и знакомое. Вокруг меня вынырнули из-под пространства Жницы, а вместе с ним и Алан с Майклом. Друзья моментально рванули в атаку, буквально отшвыривая от меня демонов. Мне же оставалось шеломлённо хлопать глазами. Вы что здесь делаете? Вас кликнуло я, когда первый шок прошёл. Прогуляваемся. Кай мастерским взмахом косы отсёк капюносу голову и подмигнул мне из-за плеча. Совместной атакой они за несколько минут добились того, чего я не смогла за 20, разнесли окружающих нас демонов. Почему ты одна? И что с твоей энергией? Майкл убил капюноса выстрелом в пасть и сразу подошёл ко мне. Его глаза сияли белым светом энергии, придавая его облику какую-то нечеловеческую отстранённость. В голосе слышались нотки неодобрения. Так получилось, приглушённо ответила я, отведя взгляд к лежащему в отдалении трупу Айона. Что произошло, Нат? На тебе лица нет. Тон слов Майкла смягчился. Он мягко сжал ладонью моё предплечье, чуть потянув на себя, чтобы поймать мой взгляд. Я потом попросила, указав на подошедших к нам женицов и Алана. Каил был как всегда весел, Кай невозмутим, а Кевин смотрел на меня с тревогой. Алан же подошёл ко мне и приобнял за плечи, тихо шепнув: "Спасибо. Не благодари за такое. Ты ранена?" Майкл указал на моё плечо. Кровь была плохо видна на чёрной куртке. Раздвинув края ткани вместе пореза, я присмотрелась к ране. Царапина. Я извлекла из нагрудного кармана упаковку с дезинфицирующей повязкой, открыла её и приложила белый квадратик к ране. Кожу защепала. Но я вся в крови демонов. Если она попадёт в тело, можно получить серьёзное заражение. Реально, ребята, вы что тут забыли? Вам же в лучшем случае выговор влепят. Вы рискуете карьерой. Посмотрела сначала на Алана, потом на Майкла. Жнецы само собой были к этому равнодушны. Их не интересовала работа в штаб-квартире. Кай и Каила уж точно, а Кевин, кажется, всё же поссматривал в сторону стражей. Ты исчезнув в неизвестном направлении и никого не предупредила. Майклу прямо вкинул подбородок. Они и наши преподаватели, если забыла. Отец Алана. С ними уже и всё в порядке. Я устало ответила от покрытого испариной лба прилипшей пряди волос. Адреналин уходил, на плечи наваливалась усталость. Последние события потребовали много сил, энергии и удачи. Что уж. Зато с тобой нет, хмыкнул Кай. Ты без энергии одна. Так вышло. Демоны использовали какую-то странную ядовитую бомбу с шипами. Многие получили отравление. Я обезвредила яд, но осталась без энергии. Почему у тебя не вывели Задачаннауточнил Алан. Меня вывели, но я немного углубилась в лес по личным причинам. Какие могут быть личные причины в лесу среди кучи монстров? Кайл кашлянул от удивления. Личные? Кай подтолкнул брата в плечо, призывая его к деликатности. Не, но ну, она мне нельзя рассказать? Жутко любопытно, проворчал тот в ответ, но не получил от меня никакого эмоционального отклика. Я даже не сумела улыбнуться. Улыбка казалась чем-то неестественным в этот момент. Влияние энергии Тартара рассеивалось слишком быстро, и меня вновь захлёстывал ураган горя и ярости. Стражи завершают зачистку, нам лучше вернуться. Отвернувшись, я зашагала к мелькающим впереди вспышкам пуль, не глядя, перепрыгивая через трупы демонов. Друзья быстро нагнали. Майкл поравнялся со мной в шаге, стиснул мою ладонь своей, останавливая. Возьми мою энергию, предложил он, притягивая меня ближе. Я уткнулась лбом в его грудь, зажмурилась, осторожно потянув энергию. Свежая волна силы омыла изнутри, принося облегчение уставшему телу. Но солоноватый привкус его тревог и опасений так ярко контрастировал с моими, что я тут же остановилась. Что случилось, Нэд? Горячее дыхание касалось макушки, сильные ладони мягко поглаживали мои плечи. Как хорошо, что он здесь. Я встретила Айона. Айона? Майкл замолчал, видимо, пытаясь вспомнить это имя. Демон однажды избить Джошуа. Поэтому ты убежала, хотела отомстить? Быстро сделал он выводы. Не только Голос хрипел от раздирающих меня изнутри чувств. Он рассказал, что им приказали убить Джошуа и разыграть сцену с похищением ради награды. А он винил меня в смерти Джо и зачем кому-то отдавать такой приказ? Ты собиралась уйти демонам, это было только на руку. Шакс. Губы не слушались. Тяжело сглотнув, вставший поперёк горла ком, я продолжила. Шакс приказал. Шакс. Майкл осторожно отстранил меня за плечи, недоверчиво заглядывая в мои глаза. Нама же сказала, что он умер. Значит, соврала, свирепо отозвалась я, проигнорировав безмолвный протест Лилит. Глупости, сердито возразил он. Ты поверила встречному демону, но не близкой подруге Лилит? Возможно, он скрывается. Шакс был одержим Лилит, и смерть Дэниеля Думаю, это всё не случайно. Ты надумываешь. Возможно, кто-то использовал его имя либо Айон знал о связи Шааксы и Лилит. Он соврал, чтобы ты бросилась за ним в погоню, и он мог тебя убить, и у него получилось. Просто победил не он. Как-то, Наталья, сколько ты работаешь в разведке? Хоть раз слышала о Шааксе? Нет, никаких упоминаний, но может он давно в штаб-квартире? Изначально знал кто я, наблюдал издали. Натали Майкл возмущённо мотнул головой. Ты себя накручиваешь. Протянула сюда и смерть Дэниела. Почему тогда остальных не трогали? Ты встречалась с Крейгом, собиралась замуж за Коула, а связь с Адремилеком, если на то пошло. Думаешь, рано делать выводы, убеждённо заявил он. Мы ничего не слышали о высшем по имени Шакс. А выстраивать теорию заговора на основе слов случайного демона, надо во всём разобраться. Да, ты прав, согласно кивнула я. И собраться, Натали. Ты осталась одна в окружении демонов. А если бы появился кто-то сильнее, как еноссов? Я знаю, что поступила глупо, Майк. Не надо меня отчитывать. Я не отчитываю. Я испугался. Очень сильно. Ты могла погибнуть. Что бы я без тебя делал? Он попытался улыбнуться. Как всегда, переводила разговоры в более миролюбивое русло, но на этот раз не выходило. Может, потому что мы находились в окружении трупов демонов. Жил бы как раньше? Как раньше уже не получится. Поэтому больше без глупостей, хорошо? Я постараюсь. Молодец. Он вновь приблизился и бережно обнял меня. Я вцепилась ладонями в кожу брони на его груди и закрыла глаза. Правда ли он верит в свои слова или пытается меня успокоить? Если последнее, у него получилось. Или всё дело в том, что он снова рядом? В любом случае я рада его появлению. В его объятиях стало чуточку легче.